Глава 13. Мы летели со скоростью 2,5 км в секунду, и инерционная часть полета заняла около трех суток. Но у меня осталось чувство, что я летел не меньше недели. Наверное, потому что солнце несколько раз в сутки проходило перед глазками, и каждый раз я любовался восходом и закатом небывалой красоты. От огромной ракеты теперь остался только лунный модуль, состоявший из ступеней коррекции и торможения, где сидел Дима Матюшевич и спускаемого аппарата, то есть попросту лунохода на платформе. Чтобы не тратить лишнее горючее, Обтекатель отстрелился еще перед разгоном с орбиты спутника, и за бортом лунохода теперь был открытый космос. Лунный модуль летел как бы задом наперед, развернувшись главной дюзой к Луне, и постепенно в моем сознании с ним произошло примерно то же, что с прохладным лубянским лифтом, превратившимся из механизма для спуска под землю в приспособление для подъема на ее поверхность. Сначала лунный модуль все выше и выше поднимался над Землей, а потом постепенно выяснилось, что он падает на Луну. Но была и разница. В лифте я и опускался, и поднимался головой вверх. А прочь с земной орбиты я понесся головой вниз — Только потом, примерно через сутки полета, оказалось, что я уже головой вверх, все быстрее и быстрее проваливаюсь в черный колодец, вцепившись в руль велосипеда и ожидая, когда его несуществующие колеса беззвучно врежутся в луну. «У меня хватало времени на все эти мысли, потому что мне ничего пока не надо было делать». Мне часто хотелось поговорить с Димой, но он практически все время был занят многочисленными и сложными операциями по коррекции траектории. Иногда я брал трубку и слышал его непонятные отрывистые переговоры с инженерами из ЦУПа. 43 градуса, 57, тангаж, рыскание Некоторое время я все это слушал, а потом отключился. Как я понял, главной Диминой задачей было поймать в один оптический прибор Солнца в другой Луну, Что-то замерить и передать результат на землю, где должны были сверить реальную траекторию с расчетной и вычислить длительность корректирующего импульса двигателей. Судя по тому, что несколько раз меня сильно дергало в седле, Дима справлялся со своей задачей. Когда толчки прекратились, я подождал с полчаса, снял трубку и позвал. Дима, алло! Слушаю, ответил он своим обычным суховатым тоном. Ну чего, скорректировал траекторию? Вроде да. Тяжело было? Нормально, ответил он. Слушай, заговорил я, а где это ты так наблатыкался с этими градусами? У нас ведь на занятиях этого не было. Я два года в ракетных стратегических служил, сказал он. Там системы наведения похожие, только по звездам. И без радиосвязи. Сам все считаешь, на калькуляторе. Ошибешься, пиздец. А если не ошибешься? Дима промолчал. А кем ты служил? Оперативным дежурным, потом стратегическим. А что это значит? Ничего особенного, если в оперативно-тактической ракете сидишь, оперативный. А если в стратегической, тогда стратегический дежурный. Тяжело? Нормально. Как сторожем на гражданке, сутки в ракете дежуришь, трое отдыхаешь. Так вот, почему ты седой? У вас там все седые, да? Дима опять промолчал это от ответственности, да? Да нет. Скорее от учебных пусков. Неохотно ответил он. От каких учебных пусков? А, это когда в известиях на последней странице мелким шрифтом написано, чтобы в Тихом океане не заплывали в какой-то квадрат, да? Да. И часто такие пуски. Когда-как? Ну, спичку каждый месяц тянешь. 12 раз в год вся эскадрилия, 25 человек. Вот и сидеют ребята. А если тянуть не захочешь? Это только так называется, что тянешь. На самом деле перед учебным пуском замполит всех обходит и каждому по конверту дает. Там твоя спичка уже лежит. А что, если там короткое, отказаться нельзя? Во-первых, не короткая, а длинное. А во-вторых, нельзя. Можно только заявление написать в отряд космонавтов. Но это сильно повезти должно. И многим везет. Не считал, мне вот повезло. Дима отвечал неохотно и часто делал довольно невежливые паузы. Я не нашелся, что еще спросить и положил трубку. Следующую попытку поговорить с ним я сделал, когда до торможения оставалось несколько минут. Стыдно признаться, но мною владело бесчувственное любопытство. Изменится ли Дима перед... Словом, я хотел проверить, будет ли он так же сдержан, как и во время нашего прошлого разговора, или близкое завершение полета сделает его чуть более разговорчим. Я снял трубку и позвал: Дима, это ОМОН говорит, возьми трубку. Тут же я услышал в ответ: Слушай, перезвони через две минуты. У тебя радио работает? Включи скорей. Дима бросил трубку. Его голос был взволнованным, и я решил, что по радио передают что-то про нас, но маяк передавал музыку. Включив его, я услышал затихающее дребезжание синтезатора, программа уже кончалась, и через несколько секунд наступила тишина. Потом пошли сигналы точного времени, и я узнал, что в какой-то Москве 14 каких-то часов. Прождав еще немного, я взял трубку. «Слышал?» — взволнованно спросил Дима. «Слышал», — сказал я, — «но только самый конец». «Узнал?» «Нет», — сказал я. «Это Пинк Флойд был. One of these days». «Неужто трудящиеся попросили?» — удивился я. «Да нет», — сказал Дима. «Это заставка к программе «Жизнь науки» с пластинки «Медл» — чистый андеграунд. «А ты что, Пинк Флойд любишь?» «Я-то очень. Они у меня все собраны были». «А ты к ним как относишься?» Первый раз я слышал, чтобы Дима говорил таким живым голосом. «В общем, ничего», — сказал я, — «но только не все. Вот есть у них такая пластинка, корова на обложке нарисована. «Атом хатмазы», — сказал Дима. И «Это мне нравится. А вот еще другую помню, двойную, где они во дворе сидят, и на стене картина с этим же двором, где они сидят. Амагама. Может быть, так это, по-моему, вообще не музыка». Правильно, говно, а не музыка! рявкнул в трубке чей-то голос, и мы на несколько секунд замолчали. Не скажи, заговорил наконец Дима, не скажи! Там в конце новая запись Soarchifall of Love Secrets, тембр другой, чем на Найс nice и вокал. Гилмор поет. Этого я не помнил. А что тебе на Атом Хартмаза» нравится? спросил Дима. Ну, «Знаешь, на второй стороне две таких песни есть. Одна тихая под гитару, а вторая с оркестром. Очень красивый проигрыш». Та -да -да -да -да. знаю сказал Дима, — «сам 68», а «тихая» — это «if». «Может быть», — сказал я. «А у тебя какая пластинка любимая?» «У меня, знаешь ли, любимой пластинки нет», — надменно сказал Дима. «Мне не пластинки нравятся, а музыка». Вот Медл, например, нравится первое проеха. Я даже без слез слушать не могу. Со словарем переводил. Альбатрос над головой, рамп, со мной. And help me understand the best I can. Дима сглотнул и замолчал. А ты хорошо английский знаешь, сказал я. Да мне в ракетной части уже говорили. Замполит говорил. Не в этом дело. Я одной пластинки так и не нашел. В последний отпуск специально в Москву ездил. 400 рублей брал. Толкался, толкался. Никто про нее не слышал даже. «А что за пластинка?» «Да ты не знаешь. Музыка к фильму. Называется «Забрийский поинт». «З-А-Б-Р-А-С-К-А-И. Забриский поинт». «А, и забриский поинт а сказал я, — да она была у меня. Не пластинка только, а запись на катушке. Ничего особенного, Дим. Ты чего замолчал?» Эй, Дима!» В трубке долго что-то потрескивало, а потом Дима спросил. «На что она похожа?» «Да как объяснить?» — задумался я. «Вот ты Море слышал?» «Ну, только не моры, а мор. Вот примерно такая же, только там не поют. Обычный саундтрек. Можешь считать, если моры слышал, то ее тоже слышал». Типичные пинки — саксофон, синтезатор. Вторая сторона в трубке бикнула, и все вокруг заполнил рев Холмурадова. «Ра, прием! Вы что там, блядь, базарите? Дел мало подготовить автоматику к мягкой посадке!» «Да готова автоматика!» — с досадой ответил Дима. «Тогда начать ориентацию оси тормозного двигателя по лунной вертикали!» «Ладно». Я выглянул сквозь глазки лунохода в «Космос» И увидел Луну. Она была уже совсем рядом. Картина перед моими глазами напоминала бы Петлюровский флаг, если бы ее верхняя часть была не черной, а синей. Зазвонил телефон. Я взял трубку, но это опять оказался Холмурадов. «Внимание! по утри! Включить тормозной двигатель по команде от радиовысотомера!» «Понял», — ответил Дима. «Раз! Два!» Я бросил трубку. Включился двигатель. Он работал с перерывами, а минут через 20 меня вдруг ударило плечом в стену, потом спиной в потолок, и все вокруг затряслось от невыносимого грохота. Я понял, что Дима ушел в бессмертие, не попрощавшись. Но я не испытал обиды. Если не считать нашего последнего разговора, он всегда был молчалив и неприветлив, Да и мне почему-то казалось, что сутками, сидя в гондоле своей межконтинентальной баллистической, он понял что-то особенное, такое, что навсегда лишило его необходимости здороваться и прощаться. Момента посадки я не заметил. Тряска и грохот внезапно кончились, и, выглянув в глазки, я увидел такую же тьму, как перед стартом. Сначала я подумал, что произошло что-то неожиданное, но потом вспомнил, что по плану я и должен был приземлиться лунной ночью. Некоторое время я ждал, сам не зная чего, и вдруг зазвонил телефон. «Халмурадов», — сказал голос, — «все в порядке?» «Так точно, товарищ полковник». «Сейчас телеметрия сработает», — сказал он. опустится направляющие, съедешь на поверхность и доложишь. Только подтормаживай, понял?» и добавил тише, отведя трубку от рта. Андеграун! Вот ведь, блядь, какая!» Луноход качнула, и снаружи донесся глухой удар. «Вперед!» — сказал Холмурадов. «Это была, наверное, самая тяжелая часть моей задачи. Нужно было съехать со спускаемого аппарата по двум узким направляющим, которые откидывались на лунную поверхность». На направляющих были специальные пазы, в которые входили выступы колес лунохода, поэтому соскользнуть с них было невозможно. Но оставалась опасность, что одна из направляющих попадет на какой-нибудь камень, и тогда луноход, съезжая на грунт, мог накрениться и перевернуться. Несколько раз повернув педали, я почувствовал, что массивная машина наклонилась вперед и едет сама. Я нажал на тормоз, но инерция оказалась сильнее, и луноход поволокло вниз. Вдруг что-то лязгнуло, тормоз поддался, и мои ноги несколько раз со страшной скоростью провернули педали назад. Луноход неудержимо покатился вперед, качнулся и встал ровно на все восемь колес. Я был на Луне. Но никаких эмоций по этому поводу я не испытал. Думал я о том... Как мне поставить на место слетевшую цепь? Когда мне это наконец удалось, зазвонил телефон. Это был начальник полета. Его голос был официальным и торжественным. — Товарищ Кривомазов! От имени всего лётного командного состава, присутствующего сейчас в главцупе, поздравляю вас с мягкой посадкой советской автоматической станции Луна-17Б на Луну. Послышались хлопки, и я понял, что открывают шампанское. Потом долетела музыка. Это был какой-то марш. Он был еле слышен, и его почти забивал раздававшийся в трубке Треск.